Глава 11 На другой день, приехав на завод, Эгон с головой ушел в дела. Отчет о поездке в Австрию занял несколько дней. Теперь дирекция не скрывала, что вопрос о передаче австрийского авиационного завода немцам был решен задолго до оккупации. Эгон не заглядывал в проектное бюро, чтобы не встретиться с Эльзой. Она напрасно задерживалась там на лишние полчаса. Придя на работу, он здоровался с нею таким же сдержанным кивком, каким приветствовал остальных сослуживцев. К тому времени, когда служащим было положено расходиться, его уже не бывало в комнате. Эльза опять ждала напрасно. О том, чего стоило Эгону это упорство, знал только рояль. Внезапно Эгон закрывал инструмент И садился за письменный стол. От нот к интегралам. От симфоний к теории упругости. Зарывался в расчеты. Работал с ожесточением. Экономка подала письмо. Городская почта. Почерк Эльзы. Эгон почти со страхом бросил конверт на стол. Попытался снова уйти в работу. Он прижал верхний лист расчета логарифмической линейкой. Пальцы ласкали белизну ее граней. такую же гладкую и прохладную, как клавиши. Потянуло к роялю. Эгон встал. На глаза попался конверт. Эгон взял его, подержал, выдвинул корзину для бумаги и вскрыл письмо. Эльза была обеспокоена его отдалением. Она была огорчена. Она плакала. Каким жестоким нужно быть, чтобы так вести себя? Она думала, что догадалась. Он завел себе в этой Австрии другую девушку. Эгон с трудом разбирался в овладевающих им чувствах. Ложь? Цинизм? Шпионки? Или он совершил ошибку, поверив грязной анонимке? Так легко позволить разбить свою веру в любимую девушку. Если ты не придешь завтра вечером, я буду знать, что делать. Я не могу пережить нашу любовь. Нашу любовь. Нашу любовь. Он напрасно пытался понять, как это могло случиться с Эльзой. Эльза тоже ничего не понимала в происходящем. Вся ее жизнь спуталась. С того самого времени, как на их заводе появился доктор Шверер. Серьезный, но живой человек, так мало похожий на ее прежних знакомых, он очень нравился ей. Эльзе хотелось принарядиться, а денег не было. Торговля отца шла все хуже. Служба на заводе едва кормила. Доктор Шверер стал ухаживать за нею. Шарфюрер заводской нацистской организации, заметив ее близость со Шверером, предложил ей помощь. Она не должна быть плохо одетой, когда за ней ухаживает видный специалист. Организация даст ей денег на личные расходы. Пусть она сблизится с доктором Шверером и получает свое счастье. Шарфюрер поставил единственное условие. Доктор Шверер Не должны подозревать, что Эльза получает деньги от организации. Эльза не сразу поняла, что Шарф-фюрер Шлюзинг выпытывает у нее такие подробности жизни Эгона, которые могут интересовать только полицию. Заподозрив дурное, она наотрез отказалась шпионить за Эгоном. Эльзу пытались припереть к стене угрозами написать Эгону, что она сотрудница Гестапо. У нее не хватило мужества самой сказать ему обо всем. Узел запутывался. Арестовали отца за распространение нелегальной литературы. Все это было выше ее сил. Промучившись несколько дней, Эльза пришла к решению. Как только Эгон приедет, сказать ему все. Но когда он вернулся, Эльза с первого взгляда поняла. Он не тот, что был. Он не хочет ее знать. Но истинная причина перемены не приходила ей в голову. Наконец она решилась написать Эгону. И вот ее письмо с буквами, расплывшимися от слез, в руке Эгона. Медленно через силу разорвал он его, сложил клочки и снова разорвал. Клочки бумаги, как хлопья снега, усыпали пол вокруг кресла. Дни шли тяжелые, длинные, томительные. Как только кончалась работа, Эгон спешил домой. Вечерами он не выходил, боясь, что Лемке может прийти и не застать его. Видеть Лемке стало главным желанием Эгона. Наконец, однажды вечером, экономка с прежней таинственностью сообщила. «Он...» Едва поздоровавшись, Лемке первый заговорил об Эльзе. «То, что я узнал, нужно проверить еще и еще раз. Но надеюсь, что так оно и есть. Анонимка — ложь. Она послана Шлюзингом. Пока я еще не знаю, зачем это ему понадобилось. Но узнаю и это». Эгон молча отвернулся и отошел к окну. Лемка сделал вид, что очень занят раскуриванием отцелевшей папиросы. Эгона с нетерпением ждали на заводе. Из Берлина приехал начальник снабжения воздушных сил генерал Бурхард с начальником своего штаба полковником Рорбахом в сопровождении военных и технических экспертов. По растерянному виду директора Эгон угадал неладное – Ему с трудом удалось вытянуть полупризнание директора. По мнению высшего командования, выпуск нового типа пикирующего бомбардировщика слишком затягивается. Бурхард требовал немедленной демонстрации бомбардировщика. Доводы, что машина еще не закончила цикла заводских испытаний, не возымели действия. Генерал настаивал на своем. «Эгган знал!» что сам генерал мало понимает в авиационной технике. Бесполезно было втолковывать ему что-либо. Эггон попробовал апеллировать к инженерам-экспертам. Те пожали плечами, боясь высказывать свое мнение. Эггон решил не возражать. Он был уверен в своей машине, несмотря на тяжесть предъявленных требований. В небывало короткий срок он создал легкий бомбардировщик нового типа. Эгону казалось, что он справился с задачей. Он даже гордился своим новым произведением. Но если комиссия захочет, то в несовершенстве опытного экземпляра можно увидеть органические недостатки конструкции. Даже злой умысел конструктора. При желании можно было придраться к чему угодно. Эгон с тяжелым сердцем ехал на аэродром. Генерал Бурхард пригласил его к себе в автомобиль. Когда они остались вдвоем отделенная от шофера стеклом бурхард отбросил свою неприступность он дружески расспросил эгона о работе о жизни оказалось что он хорошо знал что эгон сын генерала фон шверера наконец как бы невзначай бурхард задал вопрос которым эгон сразу угадал главное как сам эгон относится к новому бомбардировщику Ведь он, насколько известно, не только прекрасный конструктор, но и опытный летчик. Его мнение особенно ценно. Эгон криво усмехнулся. Бюрократическая инерция вашего военного аппарата губит дело. Когда машина выходит на опытный аэродром, это самолет сегодняшнего дня. Но его так долго проверяют, так боятся в нем каждой новой мелочи, что когда, наконец, решается дать на него заказ, он оказывается уже устаревшим. А заказ у нас, как правило, бывает большой, изготовляется долго. Пока завод не сдаст его военному ведомству, никто не решится заикнуться, что самолет устарел. Значит, фабриканты сами не видят недостатков своей продукции. Какой смысл промышленнику... «Говорите о ее несовершенстве, когда у него запущена серия в несколько сот штук», откровенно сказал эгон «Заводчик не враг своему карману». Бурхард нахмурился. «Я говорю об обороне, а вы о коммерции». «Для директоров это одно и то же». Генерал ударил себя снятую перчаткой по колену. «Вот что, доктор», решительно сказал он. Мы избрали ваш бомбардировщик объектом эксперимента. Технические условия, предъявленные этой машине, на мой взгляд, соответствуют самолету, необходимому для работы в горных местностях. В ближайшем будущем нам предстоит провести маневры в Богемии. «Позвольте!» — воскликнул Эгон. «Это же за пределами империи!» Бурхард не обратил внимания на его возглас. Исходной позиции будут горные цепи вдоль границ Саксонии, Баварии и Австрии. Я говорю с вами откровенно, доктор Шверер, потому что хочу, чтобы вы ясно представляли себе задачу вашей новой машины. Эгону пришлось взять себя в руки, чтобы казаться спокойным. Район операций не определяет их характера, генерал. Наступление. Бомбардировка. Объекты. В основном узкие цели, узлы сопротивления, форты, батареи, бетон, сталь, земля. Возможно, и населенные пункты. Эгон боялся верить ушам. То, что говорил Бурхард, означало войну. не больше, ни меньше. А война с Чехословакией означала и войну с ее союзниками. Европейскую войну. Бурхард испытующе смотрел на растерянного Эгона. Ваше мнение? Эгон впервые с такой реальностью ощутил, что делает не елочные игрушки. С ним еще никогда так просто и ясно не говорили о намерении сбрасывать при помощи его самолетов бомбы, уничтожать города, убивать людей. Цель его работы скрывалась за туманом отвлеченностей, символизированных цифрами и сложной терминологией технических требований я слишком давно отошел от практики полетов неопределенно сказал он мне очень неприятно сообщать вам но у правительственного инспектора завода создалось впечатление что процесс сдачи вашей машины затягивается слишком затягивается скажем так бурхард видел как щеки эгона залились краской эгон вспылил «Он так и сказал?» Бурхард предостерегающе поднял руку. «Я говорю с вами совершенно конфиденциально». «Что же, он подозревает меня в умышленном затягивании?» Сердито спросил Эгон. «Недостаток рвения, скажем так. Может быть, виноват кто-либо из ваших сотрудников. но ну, хотя бы тот, кто ведет испытание Эгон молчал. «Вы никого не имеете в виду?» — спросил Бурхард. «Мне говорили о какой-то Эльзе Герман». Эган уверенно проговорил. «Не нахожу в ее работе ни одного пробела, который можно было бы считать хотя бы ошибкой. Если кого-нибудь нужно обвинить в недостатке энтузиазма, пусть это будет главный конструктор группы». «Вы?» «Вот именно». «Никогда не будьте слишком уверены в себе, господин доктор!» «Я достаточно уверен в своей машине!» Автомобиль остановился. Видя, что к ним подходят офицеры, генерал сказал. «Разговор закончим в другой раз». Эгган сам изложил экспертам недочеты, замеченные в машине. Представив свое детище со всех сторон, он устранился от выводов. Когда комиссия закончила работу, Эгон не знал, радоваться ему или огорчаться. Эксперты признали, что помимо основного назначения корабельного бомбардировщика, его самолет пригоден для работы в условии горной войны. Он должен был быть как можно скорее подготовлен к пуску в серию в сухопутном варианте. Эгон без объяснений понял, что это значило. «Рудные горы», «Судеты», Может быть, склонны малых и больших Карпат? Что они затевают? Руками таких, как он, собираются перекраивать карту Европы? Им мало Австрии. Значит, очередь за Чехословакией. А что за нею? Может быть, Швейцария? Почему Боденское озеро до сих пор не целиком германское, а скандинавский полуостров? И там война будет горной, и там его машина окажутся на месте. А Балканы? Черт возьми, почему, господа инженеры и доктора математики, считают себя глубоко мирными людьми? Ведь если б не они, генералам незачем было бы воевать. Сами генштабисты не могут выдумать простой зажигалки, не говоря уже о порохе. «Какую эволюцию возвращения к древности должно было бы совершить военное искусство, если бы господа военные не опирались на инженеров?» Перед отъездом Бурхард сказал Эгону. «Мы поручим вам ответственную задачу. Нужно подумать над машиною совершенно нового типа. Для начала поговорим о москитах». «Москиты?» – спросил Эгон. «Никогда не слышал». Когда будете в Берлине, заезжайте ко мне, я вам кое-что покажу. А пока это «Между нами».